Взгляд Кёго-Кудо задумчиво скользнул в направлении веранды Энгава. Там, в ярких лучах заходящего солнца, нежилась его домашняя кошка. Ее глаза были зажмурены в дреме. В последнее время она все время спит. Ты можешь подумать, что это местная кошка, но это не так. Она с континента, родилась на горе Цзиньхуа в Китае. Я слышал, будто бы кошки с горы Цзиньхуа, способные принимать человеческое обличье. Так что я потрудился, чтобы заполучить одну из них. И теперь все, что она делает, это спит. Должен сказать, что я чрезвычайно разочарован. Мой друг совершенно не стеснялся перескакивать на неотносящиеся к делу темы всякий раз, когда ему этого хотелось. По большому счету, все его небольшие отступления — следовало воспринимать с изрядной долей скептицизма. Так что невозможно было сказать наверняка, сколько в его истории про кошку было правды. Что до меня, то я обычно принимал его хвастливые выдумки как должное, потому что они меня порядком развлекали. «Если ты хотел завести магическую кошку, тебе нужно было взять кошку на Бесимы. Кёкокудо засмеялся и признал, что я, возможно, прав. А затем я, наконец, неожиданно понял, что он задумал. Все это его теоретизирование и рассуждение были способом уйти от разговора о его сторонней работе. Он на лету ловил мои намеки и отвечал на них быстрее, чем я мог ожидать, постепенно уводя беседу в сторону от интересовавшей меня темы. А я этого даже не заметил. Я просто позволил потоку слов нести себя. Вот почему настроение моего друга становилось все лучше и лучше. В результате я не смог выведать ничего о работе Кёгокудо Кудо в качестве экзорциста. А ведь именно это и было моей основной целью. Твердо решив не уходить от него с пустыми руками, я попытался силой вернуть разговор в первоначальную колею. «Итак, Кёго Кудо», — начал я. Думаю, я понял из твоей теории столько, сколько мне требуется. Учитывая это, давай уже вернемся к твоей работе. К моей работе? Что ты имеешь в виду? Разве мы не говорили о твоей сторонней работе экзорциста? С чего ты взял? Мне кажется, все началось с того, что ты решил преподнести мне ту историю о беременной женщине. Это было правдой. Кёгакудо Кудо взглянул на меня с растерянным недоумением. «Я, должно быть, действительно выглядел настоящим идиотом, сидя перед ним, куря свою сигарету и пытаясь придумать, как сменить тему беседы». «Ладно, хорошо. Что насчет этих твоих призраков? Как так выходит, что они есть, но при этом не существуют? Потрутись, пожалуйста, объяснить это так, чтобы я смог понять». Я и сам чувствовал, что мои вопросы звучат подозрительно как будто у меня был некий тайный план, который я не хотел до поры до времени раскрывать. По правде, именно так оно и было. Наблюдая за тем, как я спотыкаюсь и запутываюсь, мой друг откровенно веселился, хотя его хмурый вид нисколько при этом не менялся. «Ты что же, не понял ни слова из того, что я тебе сказал?» — спросил он, явно разочарованный. «Нет». Я внимательно слушал изложение твоей гипотезы про мозг, душу, сознание и их связь И вполне понял, что ты хотел сказать В таком случае ты понимаешь, что все, что ты видишь, все, что слышишь, все, что ты осязаешь и чувствуешь на вкус Все это товары, которые твой мозг оптом доставляет тебе, своему единственному клиенту При этом твой мозг также имеет исключительные права на поставки «Да, я это понимаю». «Тогда скажи мне, как ты проверяешь качество товаров, которые продает тебе твой собственный мозг? Например, откуда тебе известно, что я хозяин книжного магазина «Кёга Кудо»?» «Я знаю это просто потому, что мне это известно». «То есть, иными словами, ты проверяешь качество, сопоставляя полученную информацию с той, что уже хранится в твоей памяти». «Ну да, конечно». Я обращаюсь к моей памяти и моему личному опыту. Опыт — это всего лишь подразделение памяти. В сущности, если ты потеряешь свою память, то не будешь знать, что есть что. Ты вообще ничего не будешь знать. Если ты забудешь, как ходить, то больше не сможешь правильно переставлять ноги. Верно? Я полагаю, я полагаю, что он прав». Как бы то ни было, провокационным тоном продолжал Кёга Кудо, современная медицина пока что не дала нам ясного ответа на вопрос, где именно и как именно хранятся воспоминания. «Постой, но ведь это не так», — возразил я. «Я действительно так думал, по крайней мере, исходя из того, насколько я понимал современное состояние вопроса и общепринятую научную точку зрения. Воспоминания хранятся в мозге. Они ведь должны там храниться». Я не мог представить себе какой-то иной возможности. Разве мозг не называют хранилищем воспоминаний или кладовой памяти, или чем-то подобным? Кёгакудо Кудо потер пальцами подбородок. Я не был бы так уверен. Что мы знаем наверняка, так это то, что мозг работает привратником и посредником. Вся информация, которая поступает через глаза и уши, Сначала должна пройти таможенный досмотр в мозге. И вот в чем загвоздка. Мозг пропускает только те вещи, которые он понимает и с которыми соглашается. Каждая мельчайшая мелочь должна сперва пройти инспекцию, прежде чем она будет допущена в область сознания. А что насчет того, что не проходит досмотр? отправляется в хранилище памяти, минуя сознание. Как ты думаешь, на чей авторитет полагается мозг, когда проводит свою инспекцию? Опять же, памяти. Мозг быстро просматривает ее картотеку, извлекает оттуда воспоминания, кажущиеся ему подходящими, и сравнивает их с новой поступившей информацией. Если новый материал проходит его досмотр, то отправляется вместе со старым обратно в хранилище-картотеку. «Ну, разумеется, на этот раз это понятная метафора. А теперь представь себе вот что. Что, как ты думаешь, произойдет, если наш безупречный таможенный инспектор окажется мошенником? Если он будет нечестен и попытается протащить контрабандой подделку? Как ты думаешь... Клиент, который наблюдает пьесу жизни, разыгранную на сцене сознания, сможет распознать, что это фальшивка? Возможно, нет. Но зачем мозгу может понадобиться вести себя нечестно? В этом ведь нет никакого смысла? Нет, смысл в этом есть, убежденно сказал Кёгакудо. Кудо. Но я не понимаю, упрямо возразил я, покачав головой. Какую мозг может извлечь из этого выгоду? Мозг делает это не совсем для того, чтобы получить выгоду. Скорее, чтобы уменьшить потери. Назовем это выходом из затруднительной ситуации или исправлением неполадок. Например, скажем, он отправляется в хранилище памяти, но не может найти там подходящее воспоминание-образец, чтобы сопоставить его с новой информацией. Это затруднит его работу, ведь новую информацию будет невозможно проверить. На небольшие расхождения можно закрыть глаза и сделать вид, будто их нет. Однако иногда поступившая информация совершенно не согласуется с тем, что уже имеется. Это поднимает вопрос о доверии. Человеческий разум или человеческая душа доверяет мозгу безоговорочно и абсолютно. Как я уже сказал ранее, если бы хранилище памяти оказалось полностью опустошено, то мозг утратил бы все основания для своей работы, а ты, возможно, не смог бы прожить после этого дольше минуты. Это доверие не может, не должно быть подорвано. Лучше пусть клиент получит устраивающую его приятную ложь, нежели утратит веру в систему. Есть еще один вариант – Иногда клиенту не нравятся товары, которые он получает, и он хочет чего-то другого. А, как тебе известно, клиент всегда прав. В такие моменты мозг отправляется в картотеку памяти, находит там подходящее воспоминание и немного над ним поколдовав, преподносит его взамен того, что только что поступило из внешнего мира. Клиент никак не может распознать, что товар не свежий. Но затем, конечно, где-то в цепи событий неизбежно нарушится последовательность и возникнут противоречия. Не получив подходящего товара, таможня, тем не менее, отправляет взамен него другой. Это приводит к тому, что в бухгалтерских книгах не сходится баланс. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что клиент, то есть душа, хочет чего-то другого? В каком смысле «другого»? «Ну, например, скажем, ты хочешь увидеть того, кто уже мертв». «Вот оно что!» «Я наконец понял. Так это и есть призрак?» «Это не единственный вид призраков, но в общем и целом да. Когда душа человека так хочет, то, что человек видит, оказывается совершенно неотличимым от реальности, хотя в действительности оно возникло в его внутреннем мире». Ты можешь назвать это иллюзорной реальностью. Конечно же, для самого человека это и есть реальность. Ведь эта реальность прошла тщательную проверку в таможне мозга. И если мозг выдал свой сертификат, у его клиента не возникает сомнений. Никто из нас, включая меня самого, не способен увидеть или услышать мир таким, каков он есть на самом деле». Мы вынуждены смиренно довольствоваться тем, что наш мозг считает подходящим, чтобы позволить нам это получить. Предвзятый подход к чувственному восприятию. Но разве это не привело бы к ужасной путанице, если бы все мы видели вокруг себя вещи, которых быть не должно? И неужели действительно так просто увидеть или услышать все эти иллюзорные реальности, которые, по твоему мнению, мы сами же и создаем? Человек не может просто пожелать что-то увидеть и действительно увидеть это. У меня никогда не получалось. Если ты захочешь что-то увидеть, ты не сможешь это увидеть. В тот самый момент, когда ты думаешь, что хочешь увидеть что-то, оно попадает в твое сознание, и твой мозг уже знает об этом. А как только мозг узнает, что происходит, он тотчас выбирает самый простой путь, отправляется в картотеку и находит там воспоминания, которые доказывают, что того, что ты хочешь увидеть, не существует. После этого иллюзия, которой хотелось бы подменить реальность, отбрасывается и игнорируется. Мозг ведь не собирается тебе лгать, верно? То есть нужно подсознательно чего-то захотеть. «Именно так». Затем, после того, как мозг преподнес тебе свою ложь, у него нет иного выбора, кроме как отправиться в хранилище памяти, подправить и подделать находящиеся там записи, чтобы доказать, что он нигде не допустил ошибки. Ведь в противном случае его гордость была бы уязвлена. «Мозг существует по законам естественных наук». По этой причине ему нужны объяснения вроде необъяснимых феноменов и самооправдания, которое предоставляет ему религия. Я кивнул. «Понятно, что-то во всем этом не кажется мне абсолютно правильным, но я улавливаю, к чему ты клонишь. Ты хочешь сказать, что религия — посредник и арбитр между мозгом и душой, благодаря которому обе стороны — Могут оставаться в ладу друг с другом <с А ты тоже мастер искусных метафор Да, это так Мозг допускает ошибки и недосмотры И в такие моменты ему просто необходим арбитр Который мог бы уладить дело Без такого арбитра мозгу для урегулирования разногласий с сознанием Ничего не оставалось бы, кроме как «продавать наркотики» И этого жульничества было вполне достаточно, когда мы были животными. Но в какой-то момент оно перестало так хорошо работать. «В смысле? Наркотики?» «Именно так. Когда у тебя хорошее настроение, ты испытываешь удовольствие или чувствуешь себя счастливым. Это результат биохимических процессов в твоем мозге. Подумай о базовых действиях, которые мы производим, чтобы выживать. «Едим». Выполняем физические упражнения, занимаемся сексом, все они доставляют нам то или иное удовольствие. Организм требует этих удовольствий, получаемых извне, примерно так же, как зависимый нуждается в своей дозе. Животное может испытывать эйфорию просто потому, что живет. Но когда появился социум и возникла речь, наркотики, которые поставлял организму мозг, перестали удовлетворять всем нуждам. Все слишком усложнилось, и человек потерял свое счастье. Тогда-то и возникло все необъяснимое и загадочное. Человек искал новое счастье, чтобы заменить им утраченное, и появилась религия. Если хочешь, можешь считать это заменителем наркотиков. Опиум, морфий — все это заменители заменителя. Тот коммунист, который сказал, что религия есть опиум народа, был весьма проницательным человеком. Кёгакудо закончил свою пространную лекцию. Я был слегка взволнован. Это было ощущение, которое я не смог бы точно определить, все равно как если бы надежная и крепкая лодка, на которой я уже давно плыл, вдруг неожиданно начала рассыпаться прямо подо мной, как та лодка из грязи, на которой плыл Тануки в «Народной сказке». В этот момент Кюга Кудо, наблюдавший мое замешательство, неожиданно спросил. «Кстати, как поживает твой прадедушка?» «О чем ты?» — удивленно пробормотал я. «Весьма странный способ попытаться сменить предмет разговора». «А кто сказал, что я хочу сменить предмет нашего разговора?» «Ну так что?» «Отец отца твоего отца. Как он поживает?» Я чувствовал... Что должен ответить Хотя совершенно не представлял Что он замышляет Я же никогда его не встречал Тебе это хорошо известно Даже отец моего отца Умер, когда мне было всего пять А мой прадедушка Присоединился к праотцам задолго до того Как я родился на свет То есть тебе неизвестно Существовал он В действительности или нет Конечно же он существовал В конце концов, ведь я же здесь, а я его потомок. Допустим. А как поживает твой дедушка? Он существовал на свете? Я разве только что не сказал тебе, что он умер, когда мне было всего пять лет? Возможно, я и глуп, но это я хорошо помню. Он существовал. Понятно? Да, но что если ты просто родился уже с этими воспоминаниями? «Давай допустим, ну просто ради мысленного эксперимента, что ты родился совсем недавно, непосредственно перед тем, как прийти сюда. Ты появился в этом мире, обладая всеми предварительными воспоминаниями, которые заставляют тебя верить в то, что ты существовал задолго до этого. У тебя, сидящего здесь, не было бы никакого способа, чтобы узнать истину, отличить настоящие воспоминания от поддельных. Разве я не прав?» Сказав это, Кёко Кудо на некоторое время погрузился в молчание. «Рин!», -рин — в вечернем воздухе зазвенел подвешенный на веранде колокольчик фурин. Светившее на улице солнце уже давно зашло, и воздух наполнился мглистой дымкой. Кошки, спавшие там мгновение назад, нигде не было видно. Внезапно мне стало страшно. Я почувствовал себя ребенком, брошенным на произвол судьбы посреди моря. Нет, впрочем, это ощущение было ближе к одиночеству и еще к чему-то более специфическому — хрупкости, эфемерности. Моя глиняная лодка растворилась в бескрайних океанских водах. Этого... этого не может быть, это нелепо. Я — это я. Откуда ты это знаешь?» «Я бы сказал, что ты не можешь выносить подобные суждения. Твои воспоминания, твое здесь и сейчас, не создано ли все это твоим собственным мозгом лишь несколько мгновений назад? Как пьеса, дописанная драматургом непосредственно перед тем, как на сцене откроется занавес. Зрителям не вдомек, что она была закончена лишь только что. Они никогда не смогут сказать, в чем разница». «Я настолько непостоянен?» «Нет». В гостиной внезапно потемнело. «Самостоятельно ты не можешь различить реальность и воображаемый конструкт, который ты называешь реальностью. Секигути-кун. Я называю тебя этим именем, сакигути кун Но это вовсе не является гарантией того, что это именно ты вероятность того, что ты и весь мир вокруг тебя — лишь галлюцинация, населенная призраками, и вероятность того, что все это реально, абсолютно равны. А в таком случае... Но в таком случае это означает... Это означает, что я сам что-то вроде призрака. Меня внезапно охватила мучительная тревога. Словно весь мир, который, как я думал, я знал... Вдруг отверг меня. Даже одиночество, которое я испытывал во время приступов моей депрессии, казалось гораздо менее безнадежным чувством, чем это. Я будто перестал понимать, действительно ли я сидел там, глядя на моего друга, или же нет. Каждая крупица опыта, данная мне, бледнела и угасала в сомнениях. Прошло, казалось, несколько минут. Неожиданно сидевший передо мной человек громко расхохотался, возвратив меня обратно в действительность. «Эй, сэкигутикун, очнись! Все в порядке, правда. С тобой все хорошо. Я вовсе не ожидал, что это так на тебя подействует. Пожалуйста, прости меня». Однако я еще некоторое время сидел неподвижно, изо всех сил стараясь убедить себя, что радостный человек передо мной — действительно был кёга кудо друг мой послушай все хорошо правда ты это ты тацумиса кигути и никто иной я за это ручаюсь и кёга-кудо от смеха схватился за живот. По мере того как я постепенно осознавал ситуацию во мне безмолвно нарастал гнев Что вообще происходит наконец спалил я Ты что наложил на меня какое-то заклятие это одна из твоих техник. «О, это было бы отличным трюком, но я не волшебник, и если уж на то пошло, не ниндзя, чтобы использовать какие-то тайные техники. Ты сказал, что хочешь узнать о моей работе, и я показал ее тебе». Я не мог представить, что это окажется настолько эффективным. Это вышло скверно, очень скверно. тёга рассыпался в извинениях. «Мой друг с самого начала видел меня насквозь. Я же чувствовал себя как царь обезьян Сунь-Укун из путешествия на запад, который расхаживал с важным видом и хвалился своей силой, не подозревая, что все это время он стоял на ладони у Будды». «Так все, что ты говорил, ты придумал все это, чтобы одурачить меня?» «Нет, это вовсе не так». «Все, что я тебе сказал, было правдой. Некоторая часть из этого даже слишком правдой». Кудо вытащил руку из-за пазухи и снова потер пальцами подбородок. Это был его характерный жест, когда он был чем-то обеспокоен. «Тогда объясни мне, пожалуйста. Я чувствую себя так, будто был околдован лисой». «Твоя семья принадлежит к буддийской секте Нитирен, верно?» «Да, и что из этого?» Надеюсь, это не очередной твой фокус? Никаких фокусов, никаких заклятий. Я просто хочу сказать, что ты был обращен в веру, ты присоединился к религии, однако в тебе нет ни капли религиозности. Но у меня дома есть алтарь Буцудан, и над ним, как полагается, подвешен свиток с сутрой. Бьюсь об заклад, что ты едва смахиваешь с него пыль хотя бы раз в месяц. «Нет, ты не человек веры. Хотя, если уж на то пошло, ты и не ученый». Я нахмурился. «Ну что ж, это действительно так. С такими людьми, как ты, лучше всего работает правда». «Вот как? Верно. Ты ведь видоизменяешь свою методику очищения от скверны, чтобы она наилучшим образом подходила к убеждениям твоих пациентов». Как только я припомнил этот момент, то тотчас понял, что произошло. Кёгакудо провел надо мной своеобразный обряд экзорцизма. Однако я не мог перестать думать о том, что где-то еще меня поджидала очередная ловушка, и это вселяло в меня беспокойство. Я больше не хотел испытывать то мучительное чувство сомнения. Видимо, я неосмотрительно позволил своей настороженности отразиться на моем лице. «Ну-ну, не хмурся так». Как ты и сказал, мой экзорцизм, или, если правильно его называть, цукимона-атоси, работает лишь, когда я хорошо понимаю окружение моих пациентов, среду, в которой они выросли и живут, и их характер. Метод, который я избрал сейчас... Так хорошо сработал на тебе, потому что я говорил с тобой на языке, который ты лучше всего понимаешь. Для кого-то другого я выбрал бы сутры или молитву или даже язык науки. Все это необходимо лишь для того, чтобы набросать черновик связей между мозгом и душой. И после того, как они правильно связаны, можно выявить большую часть проблем и решить их. Я понимаю про сутры и молитвы, но почему наука? Человек науки мыслит научно, но когда речь идет о взаимоотношениях мозга и души, он просто верит в их научно объяснимое взаимодействие. В современном мире наука нередко самыми разными способами используется в качестве заменителя религии. Но все же... Для человека верить в науку в этом случае оказывается гораздо более хлопотно, чем полагаться на религиозные доктрины. В конце концов, нет ничего менее подходящего для объяснения сверхъестественного, чем наука. Это все равно, что использовать линейку, чтобы измерить сон. Как ни пытайся, все равно не получится. В результате мозг теряет уверенность. Но... «Я думаю, что мой мозг только что потерял уверенность, потому что на какое-то мгновение я позволил своей душе и своему разуму усомниться во всем, что им было сказано раньше. Ты жестокий человек. Тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил об этом? Но в то же время область твоего понимания немного расширилась. Ты должен поблагодарить меня за это. Неужели? И что же, мой мозг больше не сможет меня одурачить?» «Увы, это не тот случай. Пока ты дышишь, тебя всегда будет дурачить твое собственное серое вещество. Но теперь у тебя, по крайней мере, есть немного здравого смысла, чтобы подвергать сомнению то, что оно иногда тебе подсовывает». «Хм, и это все твое лечение?» — проворчал я. «Ну, начнем с того, что ты изначально был вполне здравомыслящим и душевно здоровым». «Как я могу починить то, что не сломано?» Кудо снова рассмеялся. Но затем на его лицо вновь вернулось серьезное выражение. «Кстати говоря, о твоем прадедушке...» «Ну уж нет, я уже все понял, я больше не попадусь в эту ловушку». «Просто послушай...» «Итак, у тебя нет совершенно никаких сведений об отце-отца твоего отца, полученных из первых рук, правильно?» «Конечно же, нет. Но это вовсе не значит, что он — всего лишь порождение моего мозга. Я — живое доказательство того, что он существовал на самом деле. По всей видимости, выражение моего лица говорило о том, что с меня достаточно. Э, постой, постой. Не нужно сразу переходить к выводам. Я уверен, что твой прадедушка жил на свете, и никто не собирается ставить под сомнение этот факт. Скажи мне, как его звали?» откуда у тебя такая одержимость моим прадедушкой? Кажется, его звали Ханзеро. Он был хозяином лодок и сетей в каком-то рыболовецком порту, сдавал их на прокат другим рыбакам. Судя по всему, он был чрезвычайно преуспевающим человеком и имел большое влияние. К сожалению, мой дедушка тоже так думал. Он столь сильно верил в своего отца, что поставил на кон судьбу семьи ради этого бизнеса. Так что в итоге, фигурально выражаясь, оказался выброшен на сушу без средств к существованию. Именно поэтому мой отец — бедный сельский учитель. «Вот оно!» — Кёгокудо хлопнул ладонью по краю стола. «Вот оно что! Откуда тебе все это известно? Ведь большую часть того времени тебя и на свете-то не было. Как ты мог получить подобную информацию?» «Глупость какая! Я хочу сказать, разве это не очевидно?» Я слышал это от людей, которые жили в то время. К тому же имя моего прадедушки есть в метрических записях, которые хранятся в храме в моем родном городе. Возможно, все регистрационные книги нашей семьи сгорели во время войны, но я точно знаю, что дома остались одна или две его фотографии. Именно так оно и есть. На этот раз Кёго -Кудо взволнованно хлопнул себя по колену. Ты узнаешь новые вещи о внешнем мире, которые не можешь пережить на собственном опыте посредством слов и записей. Так к тебе и поступает эта информация. Ну да, разумеется. Хорошо, тогда послушай вот что. Поскольку ты сидишь здесь передо мной как живое доказательство, то мы должны признать, что твой прадедушка действительно существовал. Но что насчет Такугавы и Иясу? «Ты веришь в то, что он существовал?» Кюгокудо подался вперед, не спуская с меня внимательного взгляда. Я немного отодвинулся. «Конечно, верю. Иногда ты говоришь удивительно странные вещи. Во-первых, разве сам этот город Токио не доказательство того, что он сделал? Если бы не существовало Ииасу, город Эдо может статься никогда не был бы построен. Держу пари, что ты...» «Единственный человек во всей Японии, который ставит под сомнение его существование». «Да?» «Почему ты так уверен?» «А почему ты так сомневаешься?» «У Иясу, знаешь ли, есть многочисленные потомки. Они — живое доказательство, точно такое же, как я». «О, да. Но в твоем случае мы оглядываемся в прошлое примерно на три поколения. Так что даже сейчас...» Может быть, жив кто-то, кто знал хан Зиросана лично. Но в случае Эйясу нам нужно погрузиться в прошлое на 15 или 16 поколений, верно? Никто из ныне живущих определенно не знал Эиясу лично. И даже его потомки не могут таким образом подтвердить его существование. А что насчет всех этих записей? Жизнь Эйясу задокументирована несравнимо лучше, чем жизнь моего прадедушки. По всей Японии можно найти самые разные записи и свидетельства о нем. Более того, эти записи хранятся в государственных архивах и публичных реестрах. Я ведь даже не знаю, от чего умер мой прадедушка. Зато знаю, от чего умер ясу. От темпуры из окуня. Хорошо. Но почему ты полагаешь, что все эти сведения заслуживают доверия? Существует множество разных теорий насчет того, от чего он умер. Так что ты не обнаружишь во всех, без исключения, учебниках истории, рассказ о том, как он отравился или был отравлен темпорой. Может быть и так, но почему бы не принять самую распространенную теорию, которая у всех на устах? Так или иначе, есть огромная разница между рассуждениями о наличии альтернативных идей о его смерти и сомнениями в самом его существовании. «Ну да, ну да», — Кудоу ухмыльнулся. «Прекрати, мне от этого жутко». Он перестал и продолжил. В глазах у него светились лукавые огоньки. «В таком случае, Сакигутикун, кун ты также признаешь существование Дайдара Боши?» «Мне кажется, ты окончательно потерял связь с реальностью. Дайдара Боши это великан из старинных народных преданий. Разве может существовать нечто подобное?» «Но почему? Разве его случай так уж сильно отличается от случая Ииасу?» «Конечно же, это совершенно другой случай. Один — историческая фигура, а другой — чудовище Йокой из какой-то там сказки. Да, но записи есть про обоих». И обе истории слишком старые, чтобы их можно было подтвердить напрямую. И потом история Дайдера Боши вовсе не какая-то там старая сказка. Это хорошо известная по всей Японии легенда. И она не начинается словами «когда-то давным-давно в далекой-далекой стране». Нет? Нет. Она начинается чем-то вроде «очень давно» в уезде Нака в провинции Хитачи. Теперь ты понимаешь?» В ней очень точно указано место действия и это место абсолютно реально И сохранилось по сей день Если ты туда поедешь, то даже сможешь найти руины построек Относящихся к описанному в легенде периоду Конечно же, эта конкретная история не относится только к данному месту В каждом регионе есть своя собственная версия Но ни одна из них не противоречит всем остальным И эта легенда гораздо более убедительна, нежели история о том, как кто-то умер сразу несколькими способами. Кудо опять, по всей вероятности, пытался задурить мне голову. Или же все это должно было закончиться каким-нибудь нелепым хвостовством либо очередным неудачным каламбуром. Я не мог точно сказать, что он задумал. Если ты веришь в существование Сёгуна, Токугавы и Ясу, основываясь лишь на письменных свидетельствах, то, опираясь на аналогичные записи, ты также должен верить, что Дайдара действительно существовал. И не только Дайдара Боши. Кёгокудо потянулся к книгам в японских переплетах, сложенным на татами, взял две из них и положил на стол перед собой. Затем открыл верхнюю на случайной странице. «Причудливые существа», которые здесь изображены, о них также есть письменные свидетельства. Их не меньше, чем свидетельств об Ииясу. Книгами, которые он мне показывал, были тома вроде иллюстрированного собрания «Ста случайно выбранных демонов», читаемое им, когда я пришел в магазин. Развлекательные истории эпохи Эда, собранные и проиллюстрированные Тариямой Секиеном. Названия на переплетах гласили Иллюстрированное ночное шествие ста демонов И дополнение к иллюстрированному собранию ста демонов Прошлого и настоящего Сегодня это назвали бы серией В которой были собраны все популярные в то время истории и легенды О призраках, лисах, оборотнях и тануке, А также о злых и мстительных духах и горных речных чертях Называемых Тими Море что-то вроде «Кто есть кто» в потустороннем мире. Всего было опубликовано 12 таких томов, так что можно было с уверенностью судить о том, насколько это интересовало людей в те времена. Впрочем, иллюстрации в них были весьма посредственными и безвкусными, и не шли ни в какое сравнение с откровенно жуткими и пугающими работами более поздних художников, таких как Йоситоси или Оккио. «Весьма странный довод». «Просто записать что-то не значит сделать это правдой». «Да, но это было записано». «Вот что существенно важно». Кёга Кудо посмотрел на меня лукавым взглядом мальчишки, которому только что удалась проказа. Отсутствие личного контакта с предметом и знание о нем лишь по письменным свидетельствам в этом смысле нет никакой значимой разницы между твоим прадедушкой, Сёгуном Такугавы и Ясу или существами из преданий, йокаями, подобными Дайдора Поскольку эти два условия для всех троих одинаковы, тебе решать, во что из всего этого верить, а во что нет. Таким образом, ты выбираешь признать существование первых двух, но не последнего. Ну, разумеется, потому что у меня есть множество подтверждающих свидетельств, с помощью которых я могу принять свое решение». «Это действительно так?» — перебил меня Кёгакудо со зловещей ухмылкой. «А что, если я скажу тебе, что это вовсе не вопрос свидетельств, очевидцев и документов? Тебе просто не хватает логики, чтобы прочесть истину в последней истории. Вот и все. Так что же, по-твоему, выходит, что я верю в Такугаву и Иясу, а не в сказочного, прошу прощения, в легендарного великана». Не потому, что я основываюсь на доказанных фактах, а просто потому, что у меня недостаточно широкий кругозор и узкое мировоззрение. Я правильно тебя понимаю? Нет, у тебя достаточно знаний о том, как устроен мир. И я не сомневаюсь, что ты обладаешь собственными убеждениями и стратегией познания. Более того, я уверен, что все твои взгляды полностью согласуются с современными представлениями и общественными нормами, И все это я сейчас оставляю за скобками. Однако в любую эпоху и при любых обстоятельствах знания человека остаются несовершенными. Это, пожалуй, действительно так, но я не согласен. Я имею в виду, что неважно, о чем мы говорим, невозможные вещи всегда остаются невозможными, правильно? То, что не существует, не существует. Секигутикун. «Ты только что услышал теорию появления призраков, не так ли? Разве не может кто-нибудь, согласно этой же теории, увидеть великана? Если б ты увидел великана, то, по всей вероятности, поверил бы собственным глазам. В конце концов, ты сам лично осознал тот факт, что наблюдатель не может с уверенностью определить, видит он настоящую реальность или же воображаемую. Но... «Может быть, это и так, но все же...» «Хорошо. Как ты говоришь, ради продолжения спора, давай, так и быть, предположим, что я действительно увидел этого твоего дайдара Боши. Я поверил в то, что он настоящий, как верю во все остальное, что вижу своими глазами. Но если б я рассказал об этом другим людям, они решили бы, что это вздор и бред сумасшедшего. Никто мне не поверил бы, верно?» «Вполне». Кёга Кудо ухмыльнулся. «С чего бы им тебе поверить, если бы ты был единственным, кто его видел?» Но обстоятельства кардинально меняются, едва твой опыт обращается в слова. Слова или изображения, неважно, это абстракции, которые делают опыт общедоступным. Как только твоя история записана, любой может прочитать и понять ее. «Разумеется, они смогли бы лучше ее понять». Но это все равно не значит, что после этого они не сочли бы все это чем-то большим, нежели плодом моего разыгравшегося воображения, — возразил я со всем упрямством, на которое только был способен. Да, все именно так, как ты говоришь. Твой опыт, твое чудовище, которое ты увидел, принадлежит только тебе. И если никто, кроме тебя, его не видел, это называют дикой фантазией или помрачением сознания. Но предположим, что был кто-то, кто тебе поверил. Теперь вы разделяете твою иллюзорную реальность, создаете, так сказать, коллективную фантазию. Исходя из всех записей и легенд, дошедших до нас, мы можем с уверенностью утверждать, что был не один и не два человека, которые разделяли коллективную фантазию о Дайдара Боши. То же самое можно сказать и об этих невероятных созданиях. Кёгакудо? рассеянно пролистнул страницы ночного шествия сотни демонов. Есть причина, по которой все эти существа обрели форму и остаются с нами по сей день. Так что если, как ты предлагаешь, принимать общепринятое знание за чистую монету, то нужно признать, что чудовища и призраки населяли наш мир с тех самых пор, как появились люди, которые о них рассказывали. Однако для современных людей в число которых входишь и ты, для чудовищ нет места в их мире. Современный человек может читать записи и свидетельства, однако хотя он и понимает, что именно в них написано, он не может принять их смысла. С другой стороны, Такугава и Иясу, он вполне согласуется с твоей картиной мира, он тебе понятен, и потому ты способен принять сведения о нем как достаточно достоверные. Это понимание рождает доверие. Это и есть тот самый метод, с помощью которого мы определяем, что достоверно и надежно, а что нет. То есть ты хочешь сказать, что нет никакой абсолютной объективности или правды в отношении исторических записей, что истинность всего, что мы читаем, относительно? Все относительно. Ты это имеешь в виду? Этот человек... «Сколько еще моих убеждений ему нужно у меня отнять, чтобы он, наконец, успокоился?» «Именно. И поверь мне, для людей, которые жили в горных деревнях в эпоху Эдо, и у которых не было совершенно никакого исторического образования, горная ведьма Ямауба, грабившая и пожиравшая путников, была гораздо более реальной, нежели когда-либо был Иеясу. Я уверен, если бы ты пришел к ним и спросил, что они думают про Иеясу, Они бы ответили тебе, что знать не знают никого с таким именем, и преспокойно вернулись бы к своим делам. В конечном счете я должен был признать, что он прав. Мне было нечего на это возразить. Но, сидя там и чувствуя, будто меня тушат на медленном огне, я беспокоился не о том, что меня перехитрили или переспорили. Плохо было то, что я все еще невольно продолжал внимательно слушать этого человека. «Слова, по сути, своей обманщики», — продолжал продавец книг. Они с тем же успехом порождают массовые заблуждения, с которым рассказывают о знаменитом военачальнике эпохи Эдо. Но давай будем более точны. Став коллективным, заблуждение уже не может быть одинаковым для всех. Вот действительно захватывающая часть — бобовая паста-мисо, растворенная в супе. Иллюзорная реальность — это совершенно индивидуальная вещь, Единственное и неповторимое Ее невозможно идеально точно воспроизвести В сознании другого человека Но это ведь противоречит тому, что ты говорил ранее Если ты не можешь разделить коллективное заблуждение То оно остается всего лишь воображаемой реальностью Одного конкретного человека Иными словами, всего лишь иллюзией Как я и сказал, захватывающе Это также применимо и к религии Знаешь, как называют религиозного проповедника, у которого нет ни единого последователя? К сожалению, сегодня такого человека все считают безумцем. Религия не может существовать без верующих. Лишь когда заблуждение становится систематизированным, оно может стать и коллективным. Однако даже люди из одной и той же религиозной секты не могут переживать одну и ту же идентичную иллюзорную реальность. И в этом заключается истинная гениальность самой религиозной идеи. Несмотря на то, что ее приверженцы могут иметь различный, индивидуальный религиозный опыт, религия убеждает их в том, что этот опыт одинаков и универсален. Таким образом, можно использовать одинаковые предпосылки для того, чтобы одновременно успокаивать напряжение и улаживать противоречия между мозгом и сердцами множества разных людей. Это и есть спасение, и главная роль во всем этом принадлежит словам. В начале было слово, ты это имеешь в виду? Превосходно. Мой друг почему-то всегда хвалил лишь мои случайные замечания. В этом и есть самая суть. Историческая личность по имени Такугава Ииясу не тождественна тому Ииясу, в которого ты веришь. Их связывают лишь письменные свидетельства, иными словами слова. Кёга -кудо откашлялся, прочищая горло. «В конечном счете, мозг — это всего лишь орган человеческого тела. Пока твой мозг может убедить душу в том, что он знает, о чем говорит, никаких проблем не возникает. Но под действием силы слов память постепенно начала жить своей жизнью. Слова не только пробудили индивидуальное сознание». Они же отправились во внешний мир и породили там оборотни по имени «общественное сознание». Едва некий опыт преобразуется в слова, он перестает принадлежать индивидууму, который его пережил, и становится коллективным заблуждением. Индивидуальное понимание, способность отличить реальное от воображаемого, невозможно, даже если человек переживает нечто на личном опыте и получает знания из первых рук. Что же тогда насчет слов — которые вышли во внешний мир. Мы можем думать, что они заслуживают доверия, пройдя проверку такого большого количества мозгов, но это не тот случай. Едва нечто превращается в общепринятую абстракцию, которая является язык, оно передается из уст в уста, пока не попадает в голову индивидууму, где вновь преобразуется в нечто определенное и конкретное. Но опять же, «Человек не может с полной уверенностью сказать, было ли это второе, обратное преобразование, выполнено с какой-либо точностью или же нет». «Я понял». «Удивительно?» «Но на этот раз я действительно понял, куда вел свои рассуждения Кёга Кудо, прежде чем он даже закончил свою фразу. «Ты говоришь о том, как много информации может включать в себя одно единственное слово и как меняются оттенки смысла». Например, говоря о тебе с другими людьми, мне пришлось бы сказать множество слов, чтобы описать тебя, если бы я не мог сказать просто «хозяин книжного магазина Кёга Кудо». Потому что если они тебя знают, то все, что мне нужно сказать, это только «Кёга Кудо», и они сразу точно поймут, о ком идет речь. С помощью одного единственного слова они могут вызвать в своей памяти твой образ. Но «Кёга Кудо», которого представляю себе я, и тот кёга-кудо, о котором думают они, на самом деле немного отличаются. Нет, в некоторых случаях они даже совершенно разные. Однако, поскольку мы разделяем некую концепцию кёгакудо, кудо то сможем продолжать наш разговор, а поскольку нам совершенно неизвестно, что на самом деле происходит друг у друга в головах, мы со спокойным сердцем полагаем, будто думаем практически об одном и том же. В конечном итоге лекарство подействовало. Мой друг улыбнулся. Все именно так, как ты говоришь. Слова – это действительно основа всех заклятий. Как ты околдован заклятием под названием Татсуми Сакигути, так на меня наложено заклятие Кёга Кудо. Мы постоянно используем их даже не задумываясь. Так Иясу существовал. Но что мы знаем наверняка, так это то, что есть письменные свидетельства о человеке с таким именем, жившем много лет назад. Мы определенно не знаем самого человека. Это напоминает мне предписание дзен-буддизма о независимости от слова и буквы. Даже если существование Иясу это непреложный факт, для нас Иясу не является реальным. «Да, иногда нам может казаться, будто мы знаем Иеясу. Мы переживаем некую разновидность галлюцинаций. Этот сбой в нашей душе и разуме несомненно происходит от того, что хранилище памяти, где находится информация, использующаяся в ответ на слово Ииясу, это то же самое хранилище, которое содержит воспоминания о наших собственных личных впечатлениях. Информация, полученная на основании слов, И информация, которую мы извлекли из личного опыта, и та, и другая, становятся воспоминаниями. И эти воспоминания смешиваются друг с другом. Вот почему в один прекрасный день мы можем вдруг увидеть призрак великого Бога Спасителя, что озарил Восток, то есть самого Иеясу. Что ж, это существенно дополняет наш предшествующий разговор». «Так ты хочешь сказать, что во всем этом непрерывном потоке информации, который мозг, как последняя сволочь, обрушивает на нас, возникают мелкие несоответствия и неточности, трещины в реальности, которые проникают в наше сознание?» «Не стоит, пожалуй, называть собственный мозг последней сволочью», заметил Кёга Кудо. «Впрочем, похоже, его акции в твоих глазах сильно потешевели». «Но действительно...» С этой точки зрения Дайда совершенно то же самое, что наш Иясу. Если тебе вдруг понадобится, он возникнет перед тобой, такой же реальный, как ты или я. Кёга с радостным выражением лица потер пальцами маленькую баночку, которая теперь покоилась у него на коленях. На протяжении всего разговора он вертел ее в пальцах, то ставя на стол, то вновь беря в руки. Я почувствовал, облегчение. Правда, совсем незначительное. Но уж нет. Пройдет еще очень много времени, прежде чем понадобится увидеть кого-нибудь огромного, сидящего на вершине горы Фудзи и склонившегося вниз, чтобы помыть руки в озере Бива. Моя твердая вера в биологию тотчас встала бы на пути у такого видения. Можно сказать, я один из естественно-научных литераторов. Наконец-то я почувствовал себя вновь на своей территории и даже смог улыбнуться. Однако Кёгокудо это не смутило, и он продолжил говорить, словно буддийский священник на проповеди. «Что ж, если в этом все дело, тебе бы пошло на пользу время от времени грезить наяву. Ты утверждаешь, что ты литератор, но я вижу перед собой человека с хроническим недостатком воображения. Разве слова для грошовых писак вроде тебя не главный товар, которым вы торгуете?» Ты когда-нибудь можешь остановиться в нагромождении грубости и унижении собеседника? Мое воображение подобно неиссякаемому источнику. Ну что ж, хорошо, уважаемый господин литератор, сенсей. В таком случае известно ли тебе, сколько в мире существует бусхари? На этот раз он, вне всяких сомнений, шутил. Сенсей, учитель, было вполне распространенным обращением к литераторам. Однако Кёга -кудо никогда не соизволял обращаться ко мне подобным образом, вроде тех случаев, когда его намерением было сделать из меня дурака. «Бусхари? Ты имеешь в виду те самые бусхари, то есть кости Будды? Ну, по всей стране можно найти пагоды, в которых, как считается, хранится прах Будды. Возможно, даже не только в Японии. Даже не догадываюсь, сколько их на самом деле». Из достоверных источников мне известно, что если ты попытаешься собрать все фрагменты тела Будды, которые хранятся во всех пагодах по всей Японии, вес собранных тобой костей будет примерно равняться весу скелета слона. Что ты думаешь об этом, сенсей? Что я думаю? Я думаю, что это звучит просто нелепо. Либо храмы, в которых они хранятся, так сильно хотели убедить всех в их подлинности, что сознательно пошли на ложь, либо кто-то специально потихоньку подсовывал лишние кости, либо Кёка Кудо перебил меня, отрицательно встряхнув головой. Как я и сказал, никакого воображения. Почему бы не подумать, надо же, каким большим человеком был Будда. И засмеялся. Мой друг был определенно очень доволен собой. А я, как всегда, оказавшийся объектом его шуток, был сам виноват, что позволил этому произойти, и из-за этого чувствовал себя еще большим дураком. Но, едва представив себе огромного как слон Будду, получающего своих учеников, похожих на крошечных муравьев, сидящих у его ног, я тоже рассмеялся. «Кстати, что это за баночка?» Которую ты не выпускаешь из рук в течение всего последнего часа?» — спросил я спустя мгновение. Уже некоторое время меня странным образом беспокоил этот вопрос. «А это? Это урна с прахом. В ней хранятся кости Будды». Ха, вранье! Откуда у тебя может взяться кость Будды? Ты продаешь книги, а в остальное время ты синтоистский священник, а не буддийский монах». «Это правда?» йога Кудо открыл баночку и вытащил из нее маленький белый кусочек. «Хочешь попробовать?» — с этими словами он закинул его себе в рот. «Ты спятил!» — испуганно вскрикнул я. «Ха -ха -ха -ха, «А ты довольно доверчив. Тебе следовало бы быть внимательнее. Это сухое печенье Хигаси из магазина сластей Кангацуан. Цуан». «Ну все», — сказал я. «Ты...» Самый большой мошенник и обманщик из всех, кого я знаю. Больше никогда не поверю ни единому твоему слову. Ты намного хуже мозга, который продает ложь душе. И зачем, скажи мне, держать печенье в подобной баночке? Моей жене это тоже не очень нравится. Но в эти дни, если оставить их открытыми, влага уничтожит печенье, прежде чем я успею их съесть. А эта баночка идеально подходит кудо вытащил еще одно печенье и с хрустом его разгрыз. «Но подумай вот о чем. Пока я не открыл крышку, внутри этой баночки могли быть кости, а вовсе не печенье. К чему ты ведешь на этот раз? Тебе придется очень постараться, чтобы меня удивить». К тому моменту я вправду чувствовал себя готовым практически к чему угодно, что он еще собирался мне предъявить. «Я просто подумал, что...» Раз наш разговор про мозг и душу, и наш внутренний мир был не слишком понятным, возможно, настало время поговорить про физический мир. Тебе известно что-нибудь про исследование в области квантовой механики? Жаль тебя разочаровывать, но нет, неизвестно. Ты говоришь про теорию профессора Юкавы, который получил Нобелевскую премию? Когда это было? В прошлом году или два года назад? Тёга Кудо покачал головой и пояснил, что теория Юкавы касалась мизонов. О квантовой механике впервые заговорили около 20 или 30 лет назад. Это теория структуры атома и взаимодействия частиц внутри него. И это имеет какое-то отношение к содержимому баночки? Самое непосредственное. Поскольку квантовая механика впервые выдвинула весьма необычный закон физики, который называется «принципом неопределенности». «Неопределенность в данном случае означает что-то, в чем ты не можешь быть уверен», язвительно уточнил я. «Именно», — ответил он, не моргнув глазом. «Суть принципа неопределенности в том, что чем точнее ты можешь измерить одну характеристику элементарной частицы, тем менее точно ты можешь измерить вторую. То есть пока ты измеряешь импульс или количество движения атома, его положение меняется» а когда пытаешься установить его положение, меняется его импульс. Разве нельзя измерить то и другое одновременно? Судя по всему, нет. В том мгновении, когда положение атома определенно, его импульс совершенно неизмерим. А когда установлен его импульс, невозможно сказать, где он в данный момент находится. Но самое главное вот что. Пока ты не измерил параметры атома, и ничего о нем не выяснил, он вообще в действительности не существует тем предсказуемым измеримым образом, каким существуют более крупные физические объекты. Если попробовать описать это иначе, то получится, что в то самое мгновение, когда наблюдатель измеряет параметры атома, этот атом впервые обретает измеримую форму и характеристики, но до этого самого момента. Он может быть описан лишь с точки зрения вероятностей. Необычная идея для естественных наук, не так ли? Следуя этой идее, мы можем сказать, что лишь когда я открыл крышку этой баночки, ее содержимое обрело форму и содержание и превратилось в печенье. Ты уверен, что эту теорию выдвинул ученый? Если это правда... Разве не делает это всю нашу повседневную жизнь ужасно нестабильной и беспокойной? Откуда нам знать, что происходит, где бы то ни было, пока мы не смотрим? Это похоже на мир, сделанный из желатина. Кёгакудо Кудо усмехнулся. Многие с этим не согласились, но, насколько мне известно, ни у кого не было достаточно убедительных аргументов, чтобы это опровергнуть. Я читал, что даже Эйнштейн не желал иметь с этим ничего общего. И все же я полагаю, что эта теория со временем разовьется в очень важную область исследований. Но если даже Эйнштейн был против нее, то она, скорее всего, ошибочна. Это большое облегчение. Если мы не можем верить нашему мозгу и законам естественных наук, управляющим этим миром, то чему вообще мы можем доверять и в чем можем найти опору? Заметь, что профессор Эйнштейн никогда не отрицал принцип неопределенности. Он просто не хотел иметь с ним ничего общего. Я думаю, тот противоречил его эстетике. В любом случае, квантовая механика впервые со времен Декарта создала ситуацию, когда мы не можем быть уверены, что наблюдателя и наблюдаемый объект возможно отделить друг от друга. Потому что сам акт наблюдения влияет на объект». Если вдуматься, то это становится очевидным. Так или иначе, наиболее точные результаты наблюдений можно получить, когда объект не осведомлен о том, что за ним наблюдают. Итак, мы можем сформулировать гипотезу, которая следует из квантовой механики. А именно, этот мир, включая прошлое, создается задним числом в тот момент, когда мы на него смотрим. Эй, постой! «Это что, по-твоему, наука?» На мгновение мне показалось, что мы каким-то образом повторяем наш более ранний разговор. Разве до этого мы не обсуждали нашу осведомленность о мире и религию, которая рядится в одежде науки? йогакудо настаивал, что это действительно наука. «Просто взгляни на Вселенную, которую мы знаем благодаря научным исследованиям», требовательным тоном произнес он. Она кажется до нельзя подходящей для нашего выживания. Если бы Земля была чуть ближе к Солнцу, все мы превратились бы в угли. Если бы Луна была немного ближе, она врезалась бы в Землю. А если немного дальше, то улетела бы в открытый космос. Все кажется слишком уж удобным. Да, но тут уж ничего не поделаешь, это реальность. Лишь когда мы наблюдаем это, оно становится реальностью. Опять ты за свое». Когда мы задаемся вопросом, почему мир представляется настолько удачно сконструированным, чтобы соответствовать нашим нуждам, этому может быть лишь одна причина. Потому что именно мы, люди, его наблюдаем. Если б на Земле не было ни единого человека, то не имело бы ровным счетом никакого значения, сколько времени эта планета будет существовать или насколько она удалена от Солнца. Все эти вопросы остались бы незаданными на протяжении всей вечности, и никому до этого не было бы никакого дела. Магия слов могла пробудить наш внутренний мир, но мир вокруг нас был пробужден магией науки. Мир без людей был бы, вне всяких сомнений, весьма неопределенным и смутным местом. Как это ни парадоксально, но теперь наука начинает догадываться, что именно таким он и является куда немного устало вздохнул. «Квантовая механика», — продолжил он спустя некоторое время, — «приводит нас к развилке на пути теории. Мы либо рассматриваем человека как часть мироздания, либо мироздание как часть человека. Знаешь, я не был бы особенно удивлен, если бы на микроскопическом уровне граница между нашим внутренним миром и внешним миром оказалась довольно размытой. Произнеся это, он закрыл баночку с печеньем. Раздался глухой щелчок, когда крышка встала на место. Я представил, как печенье внутри превращается в кусочки белых костей. «Так это квантовая механика», — рискнул я спросить. «Разве она в каком-то смысле не выходит за границы науки?» «Не говори глупостей», — наставительно сказал мой друг. Если бы она выходила за какие-либо границы, ее научный статус рассыпался бы в пыль, и она более не считалась бы наукой. Все же, если ты не можешь доверять своим наблюдениям за объектом, то не можешь называть это наукой».